Глава 14. «Сегодня встреча с основицем». «Сегодня». «Сегодня». Меня трясло от предвкушения и ожидания. Пребывать в неизвестности оказалось настолько мучительно, что я даже решила связаться с уникой. Оке, произнесла я нужное заклинание, вплетая в него формулы, пытаясь вызвать на разговор подругу. «Тьма! Ламара!» Шар в моих руках прояснился, и в нем показалось помятое уставшее лицо уники. Мы же только на письма договаривались. «Доброе утро!» — радостно известила я. «Точно ли доброе?» — прошипела она в ответ. «У нас разница в часах, забыла». «Ой, не «ой», а шесть часов утра!» — пробормотала она, сонно потирая глаза и сверяясь часами. «У тебя что-то стряслось?» «Соскучилась по тебе». Почти не солгала я. «Прости, что так рано, я действительно забыла разницу во времени». «Да ладно уже». Перестала сердиться Уника. Рассказывай, как у тебя дела, как Стина. Еще никого своим ядом не отравила. И что нравится специализация дракона-веда? Я честно отвечала на все ее вопросы, рассказала о том, как Стина положила глаз на одного дракона рожденного и начала расспрашивать Унику о ее делах. Да, нормально все, отмахнулась она. А не такие страшные, если сытые. А что там за дракон рожденный такой? «Да обычный, пожалуй, плечами. Куратор наш». О, у стены Устина явно любовь к преподавателям и старикам». «Не такой уж он и старый», — стала я на защиту Гаспара. «Да?» — как-то коварно усмехнулась Уника. «То-то, я смотрю, ты о нем так хорошо отзываешься». «Я? Хорошо?» — возмутилась я. «Он-то еще заноза. Сейчас, конечно, получше стало, а до этого язвил, вводил из себя». «Да он мой чемодан на землю бросил!» Подруга прищурилась, всматриваясь в мое лицо, и загадочно усмехнулась. «Ну-ка, утри эту хмылку!» — воскликнула, начиная закипать. «Что ты там себе уже надумала?» «Ничего особенного!» — продолжая усмехаться, ответила она. «Просто я еще не слышала, чтобы ты о ком-то рассказывала с таким количеством эмоций. Даже твой возможный жених удостоился тогда. Только слов о том, что он тебе не понравился». Я аж от возмущения задохнулась. А эта всегда правильная подруга поиграла бровями и коварно отвела взгляд. «Жду от тебе письма», — выдохнула я, а испортившееся настроение рухнуло вниз. «Да ладно тебе!» — наконец перестала улыбаться Уника. «Ты что, действительно обиделась?» «Нет, просто уже не скучаю по тебе», — отозвалась я, показав ей язык. Уника только глаза закатила. Без слов сообщив о том, что мое поведение сейчас слишком уж детское. Большего я ей сказать не могла, хотя меня и в самом деле сильно зацепили ее слова. Однако подумать обо всем хорошенько времени мне не дали. Стоило только убрать артефакт, как в дверь постучали. Нейн обычно открывала ее сама после короткого стука, а сейчас же мне пришлось встать и открыть самой. Замирающим сердцем и подрагивающими от волнения руками я пошла к двери. На пороге стоял невысокий слуга. Он коротко мне кивнул и проговорил. «Лорд-советник Гаспар ждет вас. Пойдемте». От нетерпения я готова была чуть ли не бежать вперед. Но слуга будто издевался, шел неспешно и с таким достоинством, будто сопровождать меня выпало какому-то графу. Вот честно, объяснили бы мне просто, куда идти. Я бы уже давно была там. Они нельзя побыстрее? Не выдержал я, когда мужчина в который раз... На несколько мгновений замер перед лестницей перед тем, как сделать первый шаг. Нельзя. Сухо известили меня. Лорд-советник просил не спешить. О, конечно же. Стоило бы догадаться, что это идея Гаспара. Довести меня до нервного тика. Я это припомню у Ники в следующий раз, как она решит намекнуть на какую-то глупость. Мы все же пришли. Сколько времени ушло у нас на дорогу до какой-то невзрачной двери, не скажу. Возможно, меня даже кругами водили. Не уверена, так как замок до сих пор не выучила. «Сюда», – известил меня слуга распахивая ту самую непримечательную дверь. А я до последнего надеялась, что не увижу там какой-то чулан. Не увидела. За дверью оказалась серая гостиная, куда даже слуг пустить постесняешься на чаепитие. Я шагнула в небольшое квадратное помещение. Из мебели тут стояли три кресла, у окна виднелся невысокий комод, а у дальней стены чернел камин. Судя по затхлости воздуха, проветривали комнату редко. Но именно это место выбрал для встречи со сновидцем Гаспар, который, к слову, сидел в одном из кресел лицом ко мне. «Адепт Каэрион?» После хлопка от двери он встал и шагнул навстречу. «Позвольте представить вам мага сновидцем. Арисия!» «Я бы предпочла, чтобы меня звали Чародейкой!» Со смешком прозвучал высокий чистый голос. Сидящая спиной ко мне женщина встала и мило улыбнулась. Невысокая чародейка лет так на десять меня старше. В темно-лиловом платье с пышной юбкой. На шее повязан легкий серебристый платок, на руках длинные серебристые перчатки. Не знаю почему, но в тот момент я подумала, что она смогла бы соперничать в грациозности и женственности с тетушкой Аникой. «Добрый день», — отозвалась я, не знаю, как себя вести. Мне не назвали титул Арисия, стоило ли приседать в реверансе? Или это сейчас неуместно? Вижу, что вы удивлены выбором места для нашей встречи. Спас ситуацию Гаспар, указывая мне на пустующее кресло рядом со своим. Прошу, присаживайтесь. Нас здесь никто не сможет найти и подслушать. Я об этом позаботился. — Очень вам за это благодарна. Тихо отозвалась сновидеться, а оглянувшись. Арисия тут тайна», — ответил на мой небой вопрос дракон рожденный. «Сновидцы редко соглашаются на просьбы немонарших особ. Это подвергает их риску». «Спасибо», — поблагодарила я женщину, не совсем понимая, чего на самом деле бояться сновиться. «Ваша история меня заинтересовала, Ламара. Я просто не смогла отказать в помощи». Любезно отозвалась она, возвращаясь кресла. кресло. «Да, я рассказал Аресии о ваших снах, адептка Кайрион». И о том, что можно считать признанием. «Да, это очень сокращает время нашей сегодняшней встречи», поддержал его сновидица. «Ламара, если вы готовы, давайте начнем». К -к -к — конечно. в горле пересохло. «Что мне надо делать?» «Я погружу вас в сон магии», — объяснила женщина. «И пойду за вами следом». Я буду присутствовать в вашем сне и видеть все то, что вы упускаете из виду. Единственная просьба. Если заметите меня, не подавайте виду. Вы должны прожить этот сон точно так же, как и прежде. Без изменений. Я поняла. Кивнула в ответ, сглотнув тяжелый комок, ставший в горле. Только... Только... Арисия тут же напряглась. Сон сегодня изменился. Поделилась я случившимся. В каком смысле изменился? Я хочу знать подробности. Я... я узнала местность, которая находилась. Рассказать об этом оказалось сложнее, чем я могла представить. Это столица Пиактон, а я была на одной из башен замка Одиннадцати Крыльев. «Это невозможно», — хмыкнул Гаспар, на которого я почему-то старалась не смотреть. «Почему?» «Все башни закрыты, к тому же покрыты крышами». Все площадки убраны уже многие десятилетия. «Это же сон!» — попыталась я оправдаться. «Не все сны просто сны», — мягко поправила меня Арисия. «Хорошо, Ламара, я учту. Давайте начнем». Я кивнула, устроилась в кресле и прикрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило, а потом мир взрогнул — И я, к собственному удивлению, обнаружила себя трясущейся от страха на вершине башни. Дыхание опять перехватывало, а дракон уже показался на горизонте. Но что-то сейчас было не так, я будто пыталась проснуться. Понимала, что это сон, даже когда дракон оказался рядом. Он замер чуть дольше, чем обычно. «Обычно? Разве я это уже видела?» «Сурджит!» Вот, тонув ртом воздух, я открыла глаза и перепугнула, ставилась на Арисию. Все воспоминания моментально вернулись, появилось понимание произошедшего. А вот сновидец в кресле напротив скручилась от боли и глухо застонала. «С вами все хорошо?» Гаспар кинулся к женщине, но та остановила его взмахом руки. «Да, все хорошо, только сон...» Она так на меня посмотрела, что стало несколько не по себе. «Дгахран и фрун!» «Что?» — выдохнул Гаспар. «Что?» повторил я, не поняв ни слова. «Это драконь наречие?» «Ламара». Куратор повернулся ко мне и строго посмотрел. «Идите к себе». «Что?» Еще громче воскликнула я. «Идите», повторил он. «Мне нужно поговорить со сновидицей с глазу на глаз». «Но это ведь и меня касается». Я сама не заметила, как вскочила на ноги. «Мы потом это обсудим». Холодно проговорил колдун реся молчала, не спеша становиться на мою сторону. Похоже, идея отослать меня принадлежала ей. «Но...» «Идите», — строго повторил колдун и указал на дверь. Спорить он больше не собирался, а не хотела при мне рассказывать о том, что ей удалось понять. «Просто прекрасно. Отлично. Встретиться с сновидцем для того, чтобы не услышать ответов. Но уж нет». «Хорошо», — процедила я сквозь зубы, закипая злости. Приятно вам пообщаться. Выдохнула и стрелой вылетела за дверь, захлопывая ее за собой. Громко стукнула каблуками, заворачивая за угол. А потом замерла, перевела дыхание и медленно вернулась к двери. Им не удастся скрыть от меня правду, которую я обязана знать. К гостиной за закрытой дверью. Гаспар вздохнул с облегчением. Он думал, что выпроводить Ламару окажется в разы сложнее. Все же она была права. Девушка должна знать, что происходит и почему ей снятся эти сны. Но вначале лорд-советник должен был разобраться во всем этом самостоятельно. Слова основидеца заставили его выставить адептку за дверь. И мужчина сейчас об этом совершенно не жалел. «А теперь давайте еще раз», — проговорил он, возвращаясь в свое кресло. Арисия еще несколько мгновений восстанавливала дыхание. Она была там, во сне Ламары. Видела и столицу, и замок, и дракона. Большого, чистокровного дракона, что ее очень сильно смущало. Но все это могло быть сном? Могло, но не было. Арисия думала, что зря потратила время до тех пор, пока видение не попыталось от нее избавиться. Вначале налетел ветер, который сбил ее с ног. Потом воздух стал заканчиваться – А когда она слилась со сновидением, чтобы задержаться в нем до самого конца, чародейка скрутила такая боль, что та заплакала. Арисия Ванкарф не помнила, когда в последний раз позволяла себе проронить хотя бы слезинку. А здесь какой-то сон. Обычной молодой чародейки. И только когда она пересилила себя, нашлись ответы. «Это не просто сон», — произнесла она, аккуратно подбирая слова. И связь с лазурными непростая. Она отсюда. Сновидица не хотела говорить это при Ломаре. Чародейка надеялась подарить девушке еще несколько часов безмятежности и неведения. Но адептка Кэррион не собиралась пребывать в неведении и безмятежности. В это самое мгновение она прижималась ухом к двери, но не могла разобрать ни звука. Чар и Гаспар оказались на самом деле такими, как и сказал мужчина. Никто не смог бы их подслушать. Но такое развитие событий Ламару не устраивало. И она обратилась к магии, стараясь нащупать чары лорда-советника, а после сделать в них дыру. Она не собиралась сдаваться и так просто уходить без ответов. А в гостиной тем временем продолжила говорить сновидеться. «Лорд-советник должна предупредить, что все сказанное мной должно остаться между нами. Ламаре вы можете передать только то, что не касается политической стороны, это связано. Вы же понимаете?» «Да...» Гаспар посмурнел. Он до последнего надеялся, что все окажется легко и просто. Но та фраза, которая вырвалась у Арисси сразу после падения чар, она не выходила у него из головы. Я уверена, что это связано с уничтожением лазурных. «Кто?» Сухо спросил колдун, не замечая, как сжимает кулаки до побелевших костяшек. «Это...» Именно в эту секунду у Ламара получилось нарушить чары да так, что дверь в гостиную полыхнула синим пламенем, заставив Арисию испуганно отпрянуть, а Гаспара вскочить на ноги. «Дрянная девчонка!» прошипел дракон рожденный, даже не сомневаясь в том, кто именно разорвал чары. «Арисия, договорим в моем кабинете, там безопасно». «Да, конечно!» Чародейка вскочила на ноги, опасливо заозиравшись. Гаспар бросил на пол артефакт, открывая женщине портал в свой кабинет. А мужчина вылетел в коридор, сам не зная, что собирается делать. То ли придушить любопытную адептку, то ли отшлепать за непослушание. Ламара Ирион. Я бегом вернулась к себе, не зная, что делать. Магия Гаспара оказалась слишком сильной, а я недостаточно умелой. Кто же знал, что этот колдун применяет стихийные чары, в которых я ничегошеньки не смыслю? Это провал. Это просто провал. Теперь мне точно ничего не расскажут. Да еще и наказание схлопочу. Определенно схлопочу наказание. Я резко остановилась, зацепившись взглядом за книги, которые еще не вернула в Королевскую библиотеку. Решение пришло раньше, чем я успела подумать. Или засомневаться, что смогу вспомнить. Нет, я уже схватила книгу, в которой видела небольшой словарик по древнему драконьему наречью, упала на кровать и начала листать страницы, пытаясь отыскать нужный раздел. Он попался мне спустя несколько долгих минут, но тут я столкнулась с другой задачей, как определить правильное произношение этих символов. Я помнила, что сказала сновидеться, но не представляла, как отыскать это в словаре. «Тьма!» Выругалась я и захлопнула книгу. Моя задумка провалилась, еще даже не начав воплощаться в жизнь. Уже второй раз за этот день. Самый неудачный день в году, надо заметить. И тогда я еще не знал, насколько кажусь права. Может, потому и не сильно испугалась, когда внезапно засветился и дернулся артефакт связи. Я спешно соскочила с кровати, и активировала его, толком не понимая, хочу ли с кем-то сейчас говорить или нет. Ламара. В шаре, зажатом в дрожащих руках, появилось лицо тетушки. Графиня Ани Кайрион выглядела так же величественно и уверенно, как и всегда. Может, это помогло мне взять себя в руки. Но только до следующего вопроса. Что-то стряслось? Спокойно поинтересовалась тетя. А я поймала себя на мысли, что она уже знает ответ на этот вопрос, и более того, будто бы специально подобрала момент для связи. «Что вам известно, тетушка?» Сухо поинтересовалась я, только спустя мгновение осознав, что скопировала ее тон. «Ламара, на тебе лица нет». Будто, наслаждаясь этой картиной, проговорила графиня. «Девочка, что стряслось?» «А что, должно было? Это ведь вы меня вызвали». Я буквально коже чувствовала, как стена между нами становится все осязаемее и плотнее. Если раньше хоть немного могла доверять тетушке, то сейчас даже желания в себе такого ощутить не могла. «Разве за эти дни ты еще ничего не поняла?» — вскинула на брови, разочаровавшись в моей твердолобости. «А я надеялась, что сейчас мы сможем нормально поговорить и все обсудить». «Так давайте поговорим и обсудим». Согласилась я, всматриваясь, слегка подрагивающей в дымке лицо тети. Я как раз жду ответа на вопрос, который задала в прошлый раз. Я не могу прямо ответить на него Ламара. Не почудила сожаление в ее словах. Если бы ты смогла... Хорошо. Неожиданно даже для себя самой я перестала злиться на графиню Ирион. Что-то в ее тоне заставило меня посмотреть на проблему с другой стороны. Ну, раз вы так хотите, наконец, поговорить со мной... «Переведите мне одну фразу. Я знаю, что вы изучали драконье наречие. Дгахран и Фрун. Я могу поклясться, что Аника Ирион побледнела». «Так ты знаешь», — прошептала она, опустив глаза. «Но не все, да?» Я, видимо, поспешила. «Тетя, я не понимаю. Мне вся эта ситуация казалась не просто глупой, а какой-то детской». Тетушке есть, что мне сказать, но она не может, пока я сама не узнаю о том, о чем она хочет поговорить. Бред. А потом в памяти всплыл одно из лекционных занятий на первом курсе. Предмет назывался «Защита и магические пакты». Там нам рассказывали о существовании чар, которые охраняют секреты. Маг брал клятву с того, кто должен молчать. При ее нарушении человек мог пострадать или даже погибнуть. Я другими глазами посмотрела на женщину, чье изображение передавал артефакт. «Если она именно по этой причине ничего не может мне сказать...» «Переведите мне фразу, пожалуйста», — попросила я. «Если это не нарушит вашу клятву». Аня Каирион вздрогнула, а потом тепло мне улыбнулась. «Ты умна, девочка, это не нарушит клятву». Графиня вернула себе всю природную уверенность и очарование. А дословный перевод этой фразы — «Дракона рожденная» ту выдохнула я, не поверив своим ушам. Потом тряхнула головой, стараясь не думать пока о переводе. «Клятва пойдет сама или нужно что-то сделать?» Аня Кайрион кивнула. «Да с такой благодарностью, что у меня дыхание перехватило. Я злилась до этого на тетю, полагая, что она строит за моей спиной козни. А оказалось, ты должна узнать правду от другого, и тогда я смогу рассказать все остальное». Осторожно подбирая слова, произнесла она и поджала губы. Я только подумала о Гаспаре, который эту правду мог узнать от сновидицы, как в дверь комнаты постучали. Это громко и настойчиво, что бедная преграда чуть не слетела с петель. «Тетушка, потом договорим». Я поспешно деактивировала артефакт, не расслышав последнюю фразу. Но время на отступление или поиск укрытия Гаспар мне не дал, он открыл дверь и тайфоном ворвался в комнату. «Господин Куратор, а вы знаете, что так делать нехорошо?» Проблеила я, отползая по кровати подальше. Вид у него сейчас был до того зверский, что я реально испугалась. «Это ты мне будешь рассказывать о том, что хорошо и плохо?» переспросил колдун, захлопывая за собой дверь. «Я, кажется, попросил дать мне поговорить с основ... с чародейкой, лично. Что было непонятно в этой просьбе?» «Да чего вы так боитесь?» спылил я, вскакивая нанги. Вообще-то это касается меня. Я обязана разобраться, я. Я тебе с этим и помогаю, Ламара, а ты устраиваешь сцены как ребенок. Это я-то ребенок, возмутилась я. Не вы ли ведете себя по-детски, решая, что мне стоит о себе знать, а чего нет? Не все, что происходит с тобой, может касаться только тебя. Некоторых вещей лучше не знать, и соображений безопасности. Меня оглушили его последние слова. Я как стояла, так и замерла. Но кулаки разжались. «В каком смысле?» Гаспар несколько мгновений сомневался, стоит ли мне вообще хоть что-то после этого говорить. А потом вздохнул и взлохматил волосы пятерней. «Я не ребенок, твердо произнесла я. «Может быть, не все мои поступки и слова это подтверждают, но я в состоянии выдержать правду, какой бы она ни была». Не знаю, эти ли слова повлияли на колдуна, или что-то ему там успело сказать снавидеться? Но дракон рожденный кивнул. Хорошо. Ламара, Арисия считает, что твой сон не является сном. Это отражение воспоминания. Воспоминания лазурных драконов в момент их уничтожения. Ну, но... при чем тут я? Я старательно отмахивалась от перевода той фразы, которую со мной поделилась тетушка. Просто не могла поверить в то, что речь обо мне. Ведь всю свою жизнь я слышала совершенно иное. Думаю, лучше обсудить это все в моем кабинете. Втроем. Последнее слово Гаспар выделил интонацией и жестом указал на дверь. «Но вы же не хотели?» «Но ты ведь не ребенок», — поддел меня колдун. «Или это проснулся разум и разбудил страх?» «Как бы я не страшилась, правда? Знать ее мне необходимо», — твердо произнесла я, шагнув к двери. «Не знаю, как тебя преподаватели в академии терпят». Бросил мне в спину дракона рожденный, закрывая дверь в комнату, пока я направлялась к лестнице. «Я бы тебя уже давно отшлепала, отправил на домашнее обучение». «Как хорошо, что вы не преподаете у нас, лорд-советник. Не осталась я в долгу». «С этим даже спорить не буду». На этом наш разговор и закончился. Дракон рожденный поспешил в сторону своего кабинета. Я старалась приноровиться к его быстрому и широкому шагу. Но с каждым метром, который приближал меня к правде, ноги все тяжелели. Меня будто что-то пыталось остановить. Не дать докопаться до истины. Но упрямством мне было не занимать. И я буквально на пятки Дракона Рождённому наступала, лишь бы не остановиться. «Сюда», — распорядился Гаспар, — останавливаясь у темной двери на шестом этаже одной из башен. Провел рукой, прошептал заклинание, снимая многослойные чары со входа, и только потом нажал на ручку. Открыл и пропустил меня вперед. Я шагнул и сдавленно всхлипнула, не веря своим глазам. У мощного деревянного стола на полу в луже собственной крови лежала сновидица.